Глава 307. Невообразимое бесстыдство. «Ну ты дурак!» Цаньмо ударил мечом вперёд, вслед за которым понеслись восемь тысяч мечей, накрывая Паньгунцо. Выполняя атаку, юноша громко крикнул. «Ценьгунцо! Мы с тобой не можем жить под одним небом!» «Ценьгунцо! С какой стати он называет меня Ценьгунцо?» Ошеломило Паньгунцо, но он не стал тратить время на раздумья, Он немедленно хлопнул по мешочку Таота на своём поясе, после чего оттуда выпрыгнул огромный флаг. Схватив его, юноша развернулся, размахивая предметом, из которого тут же вылетело гигантское облако саранчи. Насекомые зажужжали вокруг него, после чего развернулись в сторону дождей из нему. Цанему. Саранчина бросилась на летящее оружие, начав его грызть, издавая странные звуки, впрочем, так и не смогла повредить металл. Создав восемь тысяч мечей... Он почти полностью истощил запас драгоценных металлов небесного дьявольского культа. Несмотря на то, что мечи были в основном выкованы из чёрного золота, работа над ними проводилась руками Цанему, одного из лучших кузнецов мира, когда тот закалял оружие, то добавлял лучшие металлы из возможных, которые не использовали даже при создании младшего защитника и других мечей чиновников первого ранга. Несмотря на то, что совершенствование от Санему было недостаточно высоким, чтобы повысить силу мечи до уровня младшего защитника, они ничем ему не уступали из-за свою твёрдости. Юноша направил энергию мечей в попытки пробить саранчу, но к своему удивлению услышал чёткий звон. Его мечу не могли навредить насекомым, извергая тучи искр, отчего он удивился. «У засранца тоже есть неплохие сокровища!» Мешочек-то от от Санему, как и некоторые другие артефакты, были украдены из дворца Золотой Орхидеи. Так как Пань занимал более высокое положение, чем великий шаман, то он имел свою собственную сокровищницу, которую ценему ещё не успел обнести. У Пань было огромное количество духовного оружия, а саранча, который он как раз использовал, когда-то принадлежала черту гуядовитых насекомых небесного дьявольского культа. Это было необычное сокровище, созданное техникой обработки гуядовитых насекомых. В прошлом Пань Гуэнсо удалось присоединиться к небесному дьявольскому культу и изучить великие небесные дьявольские рукописи, и несмотря на то, что ему не удалось наложить руки на технику единства, он изучил все техники в рукописях. Ядовитые насекомые в его мешочке таоты дотягивали до уровня наследного сокровища культа. Каждое существо было обработано таким образом, что могло повреждать не только физическое тело, но и душу противника. Атаки ядовитыми насекомыми великих шаманских писаний Жуда являлись ответвлением пути ядовитых насекомых великих небесных дьявольских рукописей. Твёрдость саранчи превышала металл, и после обработки насекомые обрели способность менять свой размер по желанию. Они могли без труда сожрать обычное духовное оружие, не оставив от него даже пылинки, так как насекомые владели шаманскими заклятиями для атаки душ, они могли испортить качество оружия. Как только подобное происходило, противник терял контроль над своим артефактом, после чего, скорее всего, не только проигрывал бой, но и терял жизнь. Самый важный момент заключался в том, что обычный артефакт уровня наследного сокровища требовал огромных затрат энергии, в то время как Саранчо совсем не истощило Пань Гунцо. Именно поэтому он решил использовать данный предмет в бою с Цельму, ведь он знал, что совершенствование последнего было невероятно плотным, даже превосходя его. Несмотря на то, что Пань Гунцо просто возобновлял свои силы после реинкарнации, Отчего развивался даже быстрее Циньму, он не смел недооценивать противника и даже близко не рассчитывал задавить его одним лишь своим совершенствованием. Циньму размахивал огромным количеством летающих мечей, но количество саранчи тоже было немалым. На самом деле не сражались, используя навыки меча, Циньму исполнил третье писание меча Доо, и Пань Гуэнсо проделал то же самое. Пять цветных благоприятных облаков, звенящая на трёх небесах небесная музыка. В исполнении последователей секты Дао подобные движения навыками навыки меча казались магическими, происходящими не из мир смертных, однако в руках двух парней на полубе ци мечей, летающие саранча, не обрели небесной ауры. Свет от восьми тысяч обедневшихся мечей цинимо поглощало всё на своём пути, создавая пять цветных благоприятных облаков. Три эона и пять ци могли подавить с собой что угодно, столкновение летающих мечей тоже не было окутано небесной аурой. вместо этого сопровождаясь грохотом военных барабанов, под которые солдаты идут в бой. Пангуэнсо, в свою очередь, использовал третье писание в с шаманскими заклятиями, чего летающая саранча внезапно превратилась в тучи. Пять удивительных цветов по-дьявольски переливались, напоминая облако еда, расползающиеся во все стороны. Учитывая странность шаманских заклятий едов, вместе с визжением саранчи звук этой атаки ужасал. Бум! В тот миг, когда Саранча столкнулась с мечами, мощь третьего описании меча Дао разразилась во все стороны. Оба приема превратились во взрывы силы, отчего тела сражающихся резко задрожали и отлетели в стороны. После удара о стенки моста из уголков и хортов начала капать кровь. «Ценьгунцо! Твоя смерть не за горами!» Встряхнувшись, Ценемус соскользнул со стены. Затем он поднял обе руки над головой и выпрямил указательные средние пальцы, исполняя форму меча. Беззаботный меч немедленно подлетел, указывая кончиком вперёд. Остальные восемь тысяч мечей со свистом полетели к нему, формируя большой меч. Они использовали беззаботный как ядро, начав кружиться вокруг него, одновременно исполняя форму бурящего и вертикально рубящего меча. Рука от махнула вниз. Фьюх! Огромный меч понёсся на пань какой «Владыка цень Тебе хватит совершенствования, чтобы контролировать так много мечей!» Пань Гунцо начал размахивать влево-вправо своим флагом облака саранчи. Бесчисленные летающие насекомые отлетели, цепляясь друг к другу за спину, чтобы превратиться в огромный щит. Мечи и щит столкнулись, и техника меча тут же изменилась. Огромное количество мечей начало вращаться, исполняя форму спирального меча. Насекомые были невероятно твёрдыми, и разрушить их было невозможно. Но это движение позволило оружию пробраться сквозь крохотные щели между частями щита. «Цинь Гонса, твоя магическая сила тоже не так уж и велика, правда?» Грубо проговорил Цинь ему. Ань Гунсо недоумевал. «Почему этот мерзавец продолжает называть меня Цинь Гонса? Моя фамилия ведь не Цинь. Странно». Он не знал, что владельца этого корабля звали Цинь, и он происходил из живущей в деревне беззаботной семьи Цинь. Более того, он понятия не имел, что этот корабль охраняет глазастый гигант в ожидании людей с беззаботной. Циньмо устрадом удалось обмануть это ужасающее создание, прикинувшись заблудившимся исследователем, который случайно забрел в это место. Как только он собирался уйти, Пань Гонсо назвал его владыкой культа Цинь, что сразу же поставило его на грань смерти. Поэтому Циньмо решил утащить его с собой, нарочно называя Циньгунсо. По сути, он подумал, «Если я умру, ты составишь мне компанию!» Юноша был абсолютно прав, сказав о слабости магических способностей противника то и вправду не могла свести концы с концами. Несмотря на то, что флаг облака Саранчи не требовал огромного количества энергии, он всё-таки был артефактом уровня наследственного сокровища культа. Так как парень находился лишь в области шести направлений, предмет из области Божественного моста всё-таки сильно его измотал. Сражение с Цаньму, используя третье писание Меча Дао, почти полностью исчерпало его силы. В противном случае он не стал бы использовать флаг облака Саранчи как щит для защиты от удара противника. Цэньмо тоже был невероятно вымотан, иначе он не использовал бы базовое движение вроде формы бурящего меча, вместо этого он исполнил бы более серьёзный приём вроде меча Дао. Они оба использовали своё духовное оружие на полную силу, но так как оно значительно превосходило область шести направлений и владело огромной силой, для защиты от ударов противника приходилось прилагать максимальные усилия. Парни были вынуждены ставить свою жизнь на кон, приводя всю свою Цэньгунсо. «Можешь меня пропустить?» — оскалился Циньмоу. С его уровнем совершенствования было тяжело одновременно контролировать столько мечей, из-за этого часть из них попросту лежали на полу или торчали в стене. Однако настало время атаковать, несколько тысяч мечей подлетело в воздух, в диком темпе исполняя всевозможные приёмы. Пань был тоже не в силах контролировать всю саранчу, отчего земля была усиены неподвижными насекомыми. Они внезапно попытались взлететь, но упали из-за недостаточного количества цы. Парню даже пришлось использовать для боя всего лишь несколько сотен существ. «Если владыка кое-то оценит снимет шлем со своей головы, я тебя выпущу!» ухмыльнулся пань Гунсо. Количество духовного оружия, которое принимало участие в бою, постепенно уменьшалось. Внезапно Ценему исполнил Махэну Сутру превращаясь в огромного лысого мужчину, чтобы сразиться в ближнем бою. Он надавил огромный мудрый... а за его спиной появились боги и Будды Восьми Небес, сопровождаясь громким голосом Будды. Первая форма восьми громовых ударов — весенний гром на одиноком Восточном море. «Непревзойдённая Ваджра!» — ухмыльнулся Пань Кунцо, тоже исполнив технику ваджи Ваджры сутру Сутрыжулая, по его телу пронёсся поток золотого света, будто Ваджра защищала его в сражении с Саньмо. Он изучил технику и божественное искусство сутру Сутрыжулая, в то время как Цанимо овладел лишь техникой, отчего его божественные искусства были немного слабее. Однако, к удивлению Пан Со, как только Цанимо начал исполнять Махаяну с утружелая, движения его ног резко изменились. Они обрели тысячи превращений, в то время как тело безумно закружилось, будто призрачное. Пангонсо Гон Со застали врасплох, поэтому Цанимо удалось пнуть его коленом в пах, от внезапной боли тот тут же прослезился и резко вдохнул. Бум-бум-бум! Циньмо рассил его бесчисленными ударами в лицо, вынуждая постоянно отступать до тех пор, пока он не прижался к стене. Когда смерть казалась неизбежной, Паньгунцо внезапно превратился в тень и сбежал сквозь стену. Он исполнил технику иллюзорной тени из великих небесных дьявольских рукописей, сумев скрыться от божественных ног небесного расхитителя. Обрадованный Циньмо подбежал к двери мостика, в то же время отправляя свои мечи в сторону тени, но как только его рука потянулась к ручке, Он ощутил, что его ноги застыли на месте. Пань Гунцо использовал саранчу, чтобы заблокировать мечи, после чего протянул свои призрачные руки, схватив противника за колени. «Владыка должна ставить мне шлем!» Крикнув, Пань Гунцо со всей силы потянулся нему к себе, но в тот же миг тот превратился в тень, немедленно провалившуюся сквозь землю. Оба противника использовали технику иллюзорной тени, мерцая тут тут, тут там, продолжая неистово атаковать друг друга. Бум! Стены мостика задрожали от врезавшегося в них Паньгунсо, который тут же вернулся в свою физическую форму и немедленно отправил свою саранчу на противника, прячущегось на стене. Санему быстрее исчез, но вскоре свалился с потолка. Его ноги до сих пор были тенью, но тело уже вернулось к норме, однако он смог исполнить мудрую, вынудив противника кубарем отлететь прочь. Вскочив на ноги, Паньгунсо не стал атаковать Санему, Вместо этого он оставился в сторону противника пустыми глазами, в то время как по его лбу катились крупные капли пота. Саниму собирался атаковать, когда внезапно понял, что что-то не так. Он замер, ощутив на себя взгляд двух огромных глаз. Единственное, что ему оставалось, это растереть технику иллюзорной тени, приземлиться на землю и в страхе повернуть голову. В темноте за мостиком появились два гигантских глаза. Один из них находился справа от строения, а второй слева. Расстояние между ними было около 900 метров, зрачки глаз были вертикальными и казались невероятно злыми, пристально смотря на двух незваных гостей. Тело пань Гунцо задрожало так же, как и ноги, когда он хрипло проговорил. «Влада какой-то Цэнь! Теперь я знаю, почему ты хочешь покинуть это место!» сань Гунцо! Сукин Цэн!» — жал зубы Цэньмо. «Если бы не ты, меня бы здесь давным-давно не было!» Из-под пары зрачков донёсся неприятный голос. Он напоминал скрип гвоздей по металлу. «Кто из вас носит фамилию Цинь?» «Он!» Цинь и Пань Гуэнцу одновременно подняли руки, указывая друг на друга.